Глава тридцать девятая. Кравченко удивился раннему визиту подчиненных, поудобнее устроился в своем любимом кресле, готовясь слушать. Взволнованный Скворцов подробно и эмоционально докладывал сложившуюся ситуацию, и лицо полковника изменялось на глазах. На нем появилось выражение удивления, боли и сострадания. «Бедная девочка», — сказал он, выслушав рассказ Константина. Ко всему прочему, теперь и ее спасать надо. Правду говорят, сердцу не прикажешь. Я уверен, сегодня Лариса будет убеждать нас в его невиновности. Она не сможет долго таиться. Подумайте, ребята, пока ее нет, какие слова мы ей скажем, чтобы открыть глаза на этого человека. «Еще раз напомнить ей факты», — твердо ответил Киселев. «Может быть, в любовном пылу она уже забыла о них?» Уверяю себя. «Она...» «Ничего не забыла». Полковник сжал кулаки. «И так же мучается, как и мы. Как опровергнуть эти бесспорные доказательства его вины? Как найти в них трещинку? Девочка злится на нас, хотя понимает, что мы правы. И нам не нужны эмоции. И в то же время ждет от нас помощи. Прошу вас, спрячьте свои злости и раздражение. Разве мы впервые видим, как полюбили недостойного человека?» «Уж наблюдали больше подобных случаев, чем кто-либо, и всегда старались помочь, если не было уже поздно. В нашем случае пока не поздно». Он хотел еще что-то добавить, но тут распахнулась дверь и вошла Кулакова. По лицом лицам коллег она сразу поняла, что разговор шел о ней, что Константин, несмотря на свое обещание, следил за ними и видел то, что не предназначалось для чужих глаз». Ларисе сразу стало легче. Идя сюда, она не знала, с чего начать, а получилось так, что начало уже есть. С продолжением было попроще. «Обсуждаете мои отношения с Кочетовым?» Она подмигнула Скворцова. «Ты ведь и вчера за мной тенью ходил. Зато теперь Алексей Степанович в курсе и, наверное, знает, о чем я хочу сказать». «Мы все знаем», — ответил Павел. «И вы также знаете, что я хочу заявить не только о своей любви, но и о том, что не считаю его убийцей», — невозмутимо произнесла Лариса. «А доказательства?» — как можно мягче спросил Кравченко. «Я ждала этого вопроса». Девушка в отчаянии сжала лицо ладонями. «Пока у меня их нет, но я вижу, он не убийца. Если бы вы слышали его, то согласились бы со мной». Он хочет помогать людям, а не отнимать у них жизнь. Она не хотела этого говорить, понимая, что таким наивным заявлением может вызвать улыбку у коллег, но никто из них и не думал улыбаться. «Пока мы видим одно», — спокойно сказал Павел. «Тебе понравился красивый и умный мужчина». «Не просто понравился. Ты его полюбила. И не только ты испытывала к нему подобные чувства». Федорова, Яницкая, Головко, Сигал, Ларцева. Они не были оперативницами. Но в их характере были и осторожность, и чутье. И тем не менее, они тоже влюбились в него. Да так, что судили его деньгами. Пойми, Лариса, никто из нас не думает обвинять тебя или смеяться над ситуацией. Мы хотим, чтобы ты сама разобралась и поможем тебе. «Обвинять меня?» Лариса с презрением посмотрела на Павла. «Ты будешь обвинять себя, когда упрячешь за решетку невиновного. А я сейчас стараюсь спасти этого человека, и помогать мне тоже не надо. Это я хочу сейчас помочь вам». «Не надо кипятиться, девочка». Алексей Степанович подошел к Ларисе и обнял ее за плечи. «Давайте все вместе порассуждаем». Если в наших умозаключениях появится хоть маленькая брешь, зеленая тебе улица. Я сам вызову его, попрошу у него прощения и сделаю все для твоего счастья. Согласна?» Лариса кивнула. «Ну а теперь соберись и думай вместе с нами». Кравченко снова опустился в свое кресло. «Ты хороший аналитик и порой замечаешь то, на что никто из нас не обращает внимания. Готова? Лариса снова кивнула. «Итак». Голос полковника был по-прежнему мягок. «Моя задача — обвинить гражданина Кочетова Олега Николаевича в совершении пяти убийств». «Вот вам и брешь», — усмехнулась Лариса. «Мы говорили о трех потерпевших и не имеем пока доказательств, что Олег знал Федорову и Сигал. Это наши домыслы, вернее, ваши». «Будь по-твоему» невозмутимо продолжал полковник, я обвиняю его в трех убийствах. Вот факты. Кочетов пригласил Светлану Яницкую на свадебный завтрак. Это был именно он. Мы скрыли от тебя, что Скворцов, следя за вашей парой, показал подозреваемого Юрику, и тот признал его. Любой адвокат не примет во внимание такой факт, спокойно сказала Лариса. Стоит только вспомнить сметание официанта по поводу Гурова. Да и Юрий, кстати, не видел, как Кочетов подливал что-то в бокал жертвы. Однако мы выяснили, что это был не Гуров. Не слушая Кулакова, продолжал Алексей Степанович. Во-первых, такому, как он, не нужны женщины. Во-вторых, когда Гуров неосторожно раскрыл перед нами свои пристрастия, на время каждого убийства у него нашлось железное алиби. «Все равно», — упрямо твердела Лариса. «Любой хороший адвокат скажет, что показаниям Юрика нельзя верить. Презумпция невиновности...» «Ах, оставь!» Упрямство Кулаковой начинало раздражать полковника. «Между Гуровым и Кочетовым, несмотря на внешнее сходство, есть и различия. И когда мы пригласим того же Юрика и остальных официантов на очную ставку...» «Это ваши домыслы», — спокойно перебила его Лариса. «А прямых улик нет...» Так же, как и у меня. Допустим, тогда со Светланой был Олег. Даже если это и так. Яда он ей не подливал. — Пойдем дальше, — сдался Кравченко. Побывав в ресторане Скотчетовом, Яницкая собиралась брать такси и ехать домой. Но тут ей на мобильный позвонила Скопина и напомнила о встрече с клиентом в 11 часов, о которой Светлана, находясь в состоянии эйфории, забыла. Скопина назвала точное время звонка. Пять минут одиннадцатого, что и подтвердилось. На мобильном Еницкой сохранилась запись. Светлана тут же сказала, что пойдет на работу. День был теплый и солнечный, и она решила не брать такси. До места, минут двадцать, ходьбы быстрым шагом. Яницкая появилась в офисе ровно в половине одиннадцатого. Она сама обратила на это внимание секретарши, взглянув на настенные часы и сказав, «Ровно половина одиннадцатого. У меня полчаса, чтобы привести себя в порядок и посмотреть документацию. Что было потом, нам всем известно». «Конечно», — он выразительно взглянул на Ларису, «можно заявить, что из нашего времени выпадает пять минут». Мол, не могла Яницкая идти медленно. «Допустим, хотя я думаю иначе». Она шла, не торопясь думая о предстоящей свадьбе и зная, что на работу успевает. «Ну, допустим, я не прав». Вскрытие показало. В желудке жертвы находились только те продукты, которые подносил им в тот день Юрик. Из напитков жертва пила минеральную воду и шампанское. Допустим, по дороге на работу она, находясь в волнении, почувствовала желание выпить, зашла в какой-нибудь бар и заказала бокал шампанского. Допустим, выпила его залпом. Вообще женщины, подобные ей, так не пьют. Но если мы представим, как она смаковала напиток, то наши пять минут растворятся, как сахар в чае. Опять возникает вопрос. Кто влил ей в бокал смертельную дозу лекарства? Случайный бармен в случайном баре? А причина? Не понравилось счастливое лицо? А что делать с головкой Ларцевой, у которых нет даже этих пяти минут, за которые с ними могло что-нибудь произойти? Кто отравил этих женщин? Привидение? Фантом? Наверное, именно так и сказал бы твой возлюбленный. Ведь над ним давлеет злой рок. Алексей Степанович налил в стакан воды из графина, стоящего на столе, и судорожно выпил. Знаешь, дорогая... Продолжил он после некоторой паузы. «Если все мои оперативники начнут так рассуждать, то скоро в органах появится отдел охотников за привидениями». «Очень смешно», — зло заметила Лариса. «Такие неопровержимые улики, а подозреваемые все еще на свободе. Что же вы не арестуете его и не устроите очную ставку с официантами?» «Как ты правильно выразилась, никто не видел, как Кочетов...» подливал яд в бокалы жертв. Алексей Степанович устало посмотрел на Ларису. «Твой сегодняшний протест против косвенных улик. Об этом мы когда-то говорили, поэтому и поручили тебе стать приманкой. Таких преступников надо брать на горячем, ибо, как показывает жизнь, законы они знают не хуже нас и защищаются не хуже любого адвоката. Если мое мнение для тебя еще хоть что-нибудь значит... Ты должна продолжить игру. А если мое мнение и интуиция что-нибудь значат для вас, вы должны оставить его и меня в покое. Закричала Лариса. Я не потерплю, чтобы Константин следовал за мной тенью. Пусть устраивает свою личную жизнь, а не мешает другим. Она гневно взглянула на Скворцова. «Сколько у тебя было жен? Давай, Костик, говори. Мы знаем о двух официальных. О гражданске». «Я уже и считать перестала баб, которых с тобой видела. И при этом тебе только двадцать семь лет!» Кулакова театрально покачала головой. «А какое отношение моя личная жизнь имеет к данному делу?» Возмутился Константин. «Какое?» Ларису было не остановить. «Да самое прямое. Не нам ли с Пашкой ты недавно сознавался, что любил каждую?» «А потом оправдывался, мотивируя расставание с ними, их же недостатками, которые сразу не бросались в глаза». Где же твоя интуиция? Тебе трудно признать, что ты вообще ее не имеешь. А твой аналитический ум? Его у тебя никогда и не было. На языке Константина вертелись обидные слова, но он усилием воли заставил себя сдержаться. Лариса перекинулась на Киселева. Твоя личная жизнь тоже не пример для подражания, кричала она. Возможно. Но вчера я помирился со своей бывшей женой. «Спокойно заметил Киселев. «Надолго?» Продолжала надрываться Лариса. «Впрочем, желаю счастья! Да, кстати, а как же твоя пассия, Лина?» «Конечно, нет ничего проще. Сегодня ты поговоришь с ней и вышвырнешь вон. Как в таких случаях говорят, поматросил и бросил? И плевать на ее чувства и надежды. Мужикам все дозволено. Одну бросят, другую найдут». «Ты всегда знала, что я любил Настю» сказал Киселев. «Любил? Безусловно. Страдал тайно, за стоял, а потом шел домой и трахал продавщицу. Она-то, небось, не знала, как ты бывшую жену каждый день глазами провожаешь. Но мужикам можно. И Настена твоя тоже думала о тебе и жила с другим. Чего отворачиваешься? Верность только бабам сохранять пристала, а у мужика другая натура. Ему, видите ли, без секса не прожить». «По-моему, поднятая тобой тема...» К делу не относится, подал голос Константин. Еще как относится, возразила Лариса. Вы свое счастье ищете, пробуйте по сто раз семью создавать, и я собираюсь за счастье бороться. Скворцов не выдержал. Подойдя вплотную к девушке, он заорал. Так ты, дура, с убийцей! Семью создавать собралась. Ты собралась, а его мнение никто не знает. Лариса поднялась и вышла из кабинета, с силой хлопнув дверью. «Ну вот, хороший разговор получился», — печально проговорил Кравченко. «Я же вас просил, ребята». «Вы и сами повышали голос», — напомнил ему Павел. «А в Лариску будто черт вселился, ничего слушать не хочет». «Глаз с нее не спускать», — приказал полковник. «Чую, ждет нас еще работа». Алексей Степанович едва успел произнести эти слова, как открылась дверь и вошла Кулакова. С решимостью во взгляде она положила на стол Кравченко листок бумаги. «Что ты тут такое написала, Лариса?» — спросил полковник, надевая очки. «А вы вслух прочтите?» — ухмыльнулась женщина. «Ухожу от вас. Я дура. Вы умные». «Вот и ищите другую. Заявление об увольнении сейчас подпишите или позже прийти». «Заявлению твоему я хода не дам». Кравченко жестко посмотрел ей в глаза. «Значит, я продолжу сюда за зарплатой ходить», — рассмеялась Кулакова. «В вашем задании я больше не участвую, и следопытов за мной не посылайте». Кравченко поднялся со стула и подошел к Ларисе. Его лицо побагровело. Вы пока еще носите погоны. Громким начальственным голосом обратился он к оперативнице. И вы еще, моя подчиненная, как старший по званию требую прекратить разговоры и исполнять приказы. Лицо Ларисы побелело. Она открыла рот, намереваясь что-то сказать, но Алексей Степанович опередил ее. Заявление об увольнении отменяется. Идите и пишите другое. «С просьбой предоставить отпуск. Его я подпишу. Это первое». «Второе. Вы только сегодня поставили своих коллег в известность, что не хотите продолжать операцию. Смею напомнить, это не ваша прихоть, а приказ начальства. Так как вы честно признались, что не будете нам помогать, мы должны подумать, как изменить ход операции. И на это нам нужно не менее трех дней. Как ваш начальник приказываю». В течение трех дней не предпринимать самостоятельных действий, могущих привести к срыву операции. Через указанное время доложить о предпринимаемых вами в будущем шагах. А теперь вы свободны. Идите и переписывайте заявление. Он развернулся к Ларисе спиной, чего не делал никогда. Но это ее не смутило. Быстрым шагом женщина покинула его кабинет, направившись к себе». Для написания нового заявления ей понадобилось пять минут, и вскоре новый листок лежал перед полковником, который немедля подписал его. Кулакова, не говоря ни слова, и чувствуя огромное облегчение, поспешил выйти из здания. Алексей Степанович, повернувшись к оперативникам, повторил «Глаз не спускать». «Думаете, она поставит операцию под угрозу срыва?» — поинтересовался Павел. «Она уже сделала это». Полковник вытер пот со солба. «Теперь нам с вами надо выработать новый план действий. За три дня, думаю, успеем». «Я считаю, Лариска не побежит к отчету и даст нам эти три дня», — сказал Константин. «Конечно, мы что-нибудь придумаем. Ее дуру жалко. Да и идея хорошая была. Кстати, Алексей Степанович, кто за ней следить будет?» «На меня и Киселева у нее отменный нюх». Кравченко нажал кнопку селектора. «Виктор Николаевич, пригласите ко мне Пашкова». «Это наш стажер», — пояснил он. «Парень самолюбивый и способный. Три дня поторчит у Ларискиного дома. Уверен, их она проведет безвылазно. Очень уж трудно ей притворяться. А через три дня...» Он пристально посмотрел на Константина. «Есть у нее на вас нюх или нет? Меня это мало колышет». «Головой за нее отвечаете».